Глава 17. а Время тайны. Непривычная интимность совместного вечера. Они приняли вместе ванну, вместе поели, вместе провели часок в постели, а затем вместе выпили чай под одеялом. После этого Лукас оделся на выход, надел очередную роскошную герданскую рубашку, взял с полки стопку книг и погрузился в их мир, где был совершенно один. Пинки было неловко надевать трико, ведь она была на свидании. Потом у она так и сделала и сжималась от дискомфорта в дешевом халатике из полиэстера, обшитом множеством рюшечек, который выглядел сексуально на манекене и который она купила только ради Лукаса. Вдруг времени оказалось слишком много, времени в совершенно непривычной форме, времени помимо постоянной беготни, времени, когда было нечем заняться. Пинки привыкла проводить свои одинокие вечера перед медиа-нетом, но Лукас его вообще не включал. У нее также было хобби разнообразное рукоделие, но ей не пришло в голову взять материалы с собой. Лукас сел за рабочий стол и начал разбирать бумаги. Пинки заглянула ему через плечо, но он даже не поднял голову. Всюду осеннские знаки. Она еще некоторое время наблюдала, как он листает толстую м е ц е л л я а л ь н у ю книгу. Может быть, тут где-то есть словарь, подумала Пинки. Он точно должен тут быть. Если я буду здесь одна со вторника, наверное, могу его позаимствовать и попробовать разобраться. Она все еще не просмотрела перевод, который дала Осянка. Теперь, когда было понятно, что письмо она Лукусу не отдаст, не было смысла заниматься этим вопросом. И и так уже казалось, что все любопытство утрачено после стольких лет смущения и вины. И все-таки, если бы у нее был такой шанс, Лукас резко поднял глаза и улыбнулся ей. На вращающимся стуле он отъехал от стола, взял ее за талию и посадил к себе на колени. Ты не знаешь, чем заняться, Пинкертинка, произнес он. В кровати мы уже были. Книг у тебя нет. От моих закорючек тебя тошнит. Ты хочешь поболтать? Пинкеро смеялась. она наклонилась над столом и легко провела пальцами по странице открытой книги. м е ц и ц и а л ь н а я бумага казалась плотной, чуть ли не ж е с т е н о й неожиданно крепкой, учитывая, каким тонким был лист. на ощупь она была такой же гладкой, как бумага письма. нельзя упускать этот шанс, к р у т и л о с ь у нее в голове. я должна выпытать у Лукаса хоть какую-то информацию, хотя бы намек на какую-то закономерность, хотя бы нитку, если не подсказку. Ты мог бы учит ь меня корабельному о с е н у будто не в з н а ч а й бросила она. Сейчас он со снисходительной улыбкой напишет какой-нибудь знак как образец. Бедные пинки, твоего ума на такое не хватит, но пожалуйста, смотри, если хочешь тихо восхищаться, на что способен я. Он напишет какой-нибудь знак, что-нибудь забавное, например, как меня зовут, или же эта девушка студентка, ее зовут Анна. Вдруг у ее памяти возникла страница из о с е н с к о г о учебника, загадка без решения, совершенно неперевариваемый кусок непривычной, неземной чуждости, который когда-то душил ее несколько дней подряд, и вдруг соблазн стал так велик, что п и н г и просто не выдержала. Она собрала все свои запасы фривольного кокетства. Ну, Лукас, например, она щелкнула пальцами, как сказать по о с е н с к и Жидкий металл в о т ь м е Улыбка исчезла с его лица. Лукас повернулся к ней и резко схватил за плечи. Где ты это услышала? – вскрикнул он. В его глазах мелькнуло отражение такого ужаса, что Пинки совершенно окаменела. Затем затряслась. Я. Кто-то сказал это тебе? Пинки в ужасе прижал а ладонь к губам. Боже, она совсем не ожидала, что какая-то фраза из урока номер 24 четыре может вывести Лукаса из себя. Совсем нет, торопливо заверила она. Наверное, наверное я где-то это прочитала или просто случайно запомнилась, даже не знаю. Она осознала, что заикается, и решила исправиться. Красивое выражение, да? Просто оно мне понравилось. Это вообще ни с чем не связано, правда? Это было давным-давно. Лукас отпустил ее. Ну и память у тебя, иронично проронил он. Затем откинулся со вздохом и уставился в пустоту над ее головой. Я бы сказал, почему ты не спросила тогда раз это было давным давно, но повторяться было бы неловко. Пинки нервно теребил рюшечки своего халата. Черт возьми, раз уж ты хотела молчать, значит нужно молчать. Ругала она саму себя. Ты серьезно думала, что сможешь ходить по краю этой ямы с бравурным лицемерием и л у к а с ничего не заметит? Сейчас тебе явно не удалось. Лукас в н о в ь схватил ее за талию, поднялся с своих колен и встал, взял ее за руку и направился к двери. Она подумала, что он хочет вывести ее на улицу и, вероятно, выгнать из квартиры, но вместо этого он просто прикрыл дверь. Только теперь Пинки увидела картину, которая была скрыта за ней. Она висела слева, прямо у дверного проема. Можно было предположить, что картина сделана из дерева, но Пинки бы поставила на спрессованные грибы, поскольку такое могли сотворить только на Эссе. Узор был простым, но весьма эффектным. Сначала Пинки всматривалась в аристократическую красоту элегантных чистых линий, совершенство пропорций и форм, приятно гладкую гармонию цветов, но вскоре начала осознавать, что изображено на картине. И чем сильнее ее мозг старался постичь это, тем больше отвращение брало верх над впечатлениями от эстетики. с с а н и н Он стоял с раскинутыми руками, стихой покорностью смотрел на небо, обреченный на л е д я н н о е одиночество совсем нечеловеческой участи. На его лице была маска, вокруг головы нимб из синеватых клинков, вонзающихся в череп. и краснокоричневые узоры, которые могли обозначать кровь, но не обязательно. Его тело было все в отметинах, ранах и шрамах. Пинки пригляделась, что у него с руками. Она увидела длинные иглы, загнанные под ногти, и вздрогнула от омерзения. Ларда Кевар, сказал Лукас, человек, который решил умереть на алтаре ради возвеличивания эссенского башка. Это ответ на твой вопрос. Окусу с м е х н у л с я Это слово можно перевести на т и р о н с к и й так, как сказала ты, но в последнее время его просто записывают транскрипцией, потому что без какого-либо поясняющего комментария дословный перевод тебе все равно ни о чем не скажет. и с и с т ы постоянно спорят о подходе к подобным проблемам, но мне кажется неуместным придумывать земные термины для понятий, существенно чуждых для нас. Если кто захочет понимать текст л а р д ы Каварской мессы, ему все равно придется знать его полностью в оригинале. А ты его знаешь? Я ведь не утверждаю, что понимаю его. л у к а с взял Пинки за локоть, потянул ее обратно, а сам снова закрыл картину дверью, затем направился к столу. Они не собирают статистику, так что. Нельзя точно выяснить, какой процент населения подвергнется тому или иному виду ритуального жертвоприношения, но по моим скромным подсчетам так о к а н ч и в а е т жизнь примерно треть всех э с и а н Бросил Лукус через плечо. Правда, что для некоторых все не так драматично, их вполне безболезненно сожрет интравенозный грипп. Другие в свою очередь умрут не с первого раза и спустя какое-то время снова отправятся на алтарь. В целом это та вещь, которая мне по-настоящему принципиально глубоко непонятна. Мне, скорее всего, никогда понятно не станет. Пинки бросилась к нему. Почему ты тогда так испугался, раз у тебя такое на стене? Не хотелось бы, чтобы тебя постигла такая участь. Меня? На такое меня точно никто не вынудит. Это ты только так думаешь. л о к о с остановился у своего стола, на мгновение он замялся, но вместо того, чтобы сесть за стол, резко захлопнул э с с и н с к у ю книгу, затем повернулся к Пинки, оперся о стол и посмотрел на нее. На «Ну уже Пинкертинка. Давай оставим все это, п р о и з н е с он. Окладывай уже. Его убаюкивающий голос растворял всю ее уверенность, но она должна была держаться. Я, я не понимаю, Пинкертинка. она лишь беспомощно качала головой, и храбрый з о всех сил старалась удержать на лице улыбку, однако уже ясно чувствовала, что все это может закончиться плачем. Лукас вздохнул, он подошел к Пинки, обнял ее за плечи и отвел к дивану, п о с е и л с я поудобнее и заложил руки за голову. Она же сидела неудобно, опустив руки на колени, на море невозможных рюшечек, под которыми неудержимо тряслись ее колени. Я должна молчать. внушала на себе. Нет, я не смогу молчать, если он начнет спрашивать. Пришлось ей признать. Если он настойчиво взглянет на меня, я точно разревусь. При мысли о подобном взгляде в памяти неминуемо всплыло воспоминание об ужасном, души раздирающем случае с инопланетными глазами. Какой ужас! Паутина р а с к а л е н н о й проволоки и с т р ё й Гру нет выхода. Но глаза Лукаса были закрыты. Вот что забавно, раздался его голос. Ты боишься меня намного больше, чем их. Это большая ошибка. Что я по-твоему могу с тобой сделать? Позволь угадать. Я старый насильник, затащу тебя в подвал и начну душить чулком. Конечно. Ты не понимаешь, выдавила Пинки. В леске его взгляда прозрачная серость. Что ж тут непонятного? Усмехнулся он. С тобой что-то произошло? Это точно связано с Эссе, вполне возможно с моим отцом и непременно со мной. С г о м е р ш а у л о м да. С к о р а б е л ь н ы м о с с и е н о м да. С л а р д у Коварами совсем нет, судя по дальнейшим твоим вопросам. Это произошло давно, как ты сама говоришь, давным-давно. Но сейчас что-то оживило твои воспоминания. Тебе нужно узнать что-то от меня, что до Эссе, но ты не можешь спросить прямо. Тебе нельзя говорить об этом, но ты не можешь молчать. п и н к и р шарашенно смотрела на него. Лукас отвернулся и снова закрыл глаза. Ты до сих пор не понимаешь, Пинкертинка, произнес он. Все, что связано с э с с й может быть смертельно опасно. Если я прав и дело касается меня, я могу оказаться под угрозой. Что-то может нарушить мои планы. Также я м о г у о к а з а т ь с я в неприятной ситуации ничего не подозревая. в л и к соблазн подчиниться чувству с а м о сохранений и просто выбить из тебя все, что мне нужно знать. Нет, пришла в ужас спинки. Тебе наверняка станет легче, если ты скажешь мне нет. о к у с вздохнул. В таком случае я прошу тебя лишь об одном, сказал он. И это действительно важно. Если это связано со мной и ты все-таки не хочешь мне рассказывать... Не рассказывай и никому другому. Я бы никогда выпалила пинки и тут же замерла. О, я ведь именно это и сделала. Возможно, у тебя не выйдет, добавил Лукас. Иногда ассиане могут в ы п а д а т ь такие вещи, которые человек не хочет говорить. Если тебя поймают в т р ю й г р у скорее всего, ты ничего не сможешь утаить. Пинки сжимала зубы. Ее душило чувство вины, страшная мысль, что она предаст Лукаса, несмотря на его невероятное великодушие, что каждым своим действием и к а ж д о й мыслью она уже его предает. Но на тебя она не действует, подчеркнула она, вчаянно и ты смотрел ему в глаза совершенно спокойно. Ради ароматного г а м е р ш а у л а можно проглотить что угодно, а? Хватит дурачиться. Почему тебя не берет? Улыбка Лукаса погасла. Пинки, что я могу тебе сказать? Я четыре года жил среди них. Если бы я не мог смотреть им в глаза, это вызывало бы множество трудностей, тебе не кажется? Но разве у тебя не горят глаза? Разве разве у тебя нет этого отвратительного ощущения, будто в тебе все замерзает, что из тебя все высасывают, что что? Лукас в у д и в л е н и и повернулся к ней. Пинки, с тобой это произошло, сказал он. Кто-то из них поймал тебя. Это правда? Нет, выкрикнула она. Совсем нет. Я просто... Она чувствовала, как на щеках выступает румянец. Он прекрасно знает, что я вру. С ужасом понимала она. Такая глупая ошибка, предательство, неумение. Я предню, как на ладони. Все мои отчаянные маневры, все мои идиотские оправдания. Он не может не знать. Лукас молча смотрел на нее. Прозрачная серость его глаз была подернута печалью. Пинки тихо ежилась под этим взглядом. А почему бы не признать это? Я могу сказать, что Осянка парализовала меня своим т р ё й г р ю и сама открыла письмо, мелькнула в ее голове от полного отчаяния. Вот и решение. Но она не осмеливалась подкинуть такую ложь именно ему, ему. который и так все видит, пока хорошенько все не обдумает. Тут же обнаружилась серьезная проблема: если он и не прочитает у нее на лице, что она лжет, то может найти самую о с я а н к у и проверить информацию. Ведь почти гарантировано, что они знакомы. Она еле сдерживалась, чтобы не разрыдаться. Нет, нельзя об этом рассказывать, но я не могу молчать. Мне не хватает чести, но не хватает и подлости. Нет, у нее не было надежды, совсем. о б а л у к у с о ж а л и с ь вороничные ухмылки, и даже т р ё й р у не убедила тебя, что лучше иметь дело со мной, чем с ними, п р о р а н и л он. Должно быть, это страшная тайна, раз ты скорее позволишь им зажарить тебя з а ж и в о чем скажешь мне, что ты натворила, Пинкертинка. Похитил у моего отца акции о с е и н с к и х золотых приисков. Пинки не контролируемо затряслась. Позже он подобрался совсем близко. Еще немного и он доберется до истины. Но он не пытался отгадать. Если тебе и правда кажется невыносимым поделиться со мной, пусть будет по-твоему, сказал он. Я не хочу сломить тебя насилием. Но пойми, потом тебе придется разбираться с у о с я н а м и самостоятельно. Лукс помолчал. Я правда хотел бы тебе помочь. Если тебе нужна какая-то информация, я поделюсь. Я даже готов пообещать, что не буду тебя допрашивать. Использую шанс, Пинкертинка. Если за тобой шпионит кто-то из них, то прижмет тебя к стене по-настоящему жестко, куда страшнее, чем я. И вполне возможно, что ты снова столкнешься с тревогой. Пинки с п о т е в ш и м и пальцами д е р г а л а комочки растрепанных рюшечек. Поделись. Со мной тайный, едва слышно выдавила она. Что можно сделать, чтобы, чтобы оно так не действовало? Лука с к е п т и ч е с к и п о с м о т р е л на нее. Ничего, ничего. Если боишься т р й г р у заведи контактные линзы. Линзы, а не очки, потому что их не так просто сорвать и растоптать. А Сианин, конечно, заметит и будет смотреть на тебя с некоторым пренебрежением, но это гарантирует тебе хоть какую-то защиту. Если боишься, что не успеешь их вовремя надеть, обзаведись также бутылкой коньяка и бутылкой борной кислоты для устранения последствий. Но потом главное — залить коньяк в горло, а борную кислоту в глаза и наоборот. Смеялся Лукс. Хотя с людьми после т р е у п п ы бывает и такое. Ну, ты не носишь линзы и в твоих карманах нет борной кислоты. Зато в баре есть коньяк. Не прошло и недели, как он понадобился мне после одного особенно выдающегося гриля. л у к у с подмигнул Пинки и понизил голос до драматичного шепота. Ведь на земле есть Зюригал, дьявольский инквизитор, который шпионит и наказывает. Ты узнаешь его по платиновому треугольничку на лбу, хоть он и делает вид, что это значок, обозначающий должность. На самом деле это антенна, через которую тайный кружок деревенских учителей передает ему приказы. Если где-нибудь его встретишь, обязательно п о в т о р я й про себя таблицу умножения и беги прочь. Винки уставилась на него. Ты серьезно? Конечно. Тайной организации, мой любимый. Подожди, ты правда повторяешь про т р е т р о л ь у ю таблицу умножения? Мы с нами все-таки стежки, признался Лукас. Немного помогает сосредоточиться на чем-то другом. Он прислонился к Пинке головой. Вот так. Теперь ты знаешь все мои тайные рецепты. Я о ж и д а л чего-то более действенного. Не существует какого-то волшебного способа. Олку замялся. Ассисты иногда пытаются специально повысить свою сопротивляемость, но это занимает годы. Это нужно воспроизвести действие т р о й г у а под рукой нет о с я н и н а Используют инфразвук, чтобы позаботиться об окружающих его, запускают в наушниках, поскольку это не очень-то приятная вещь. Мне еще есть микрод где-то тут. Так вот что ты делала, иначе никак. Пинки задрожала, ей понадобилось некоторое время, чтобы переварить представленную сцену. Нелегче было бы носить линзы и на СС. Конечно легче, усмехнулся Лукас. С технической стороны можно было найти лучшее решение. Например, можно было бы трансплантировать еще один слой роговицы, это обеспечило бы автоматическую защиту 24 часа в сутки. Но это совсем не то. Даже если этого избежать, людям такой выход все равно не поможет. Видя ч т о п и н к и несогласно, он вздохнул. Это трудно объяснить. Трёйгру – это ещё один орган чувств, то есть само по себе оно нейтрально, как слух или обоняние. Можешь представить себе инопланетян, которые имеют такие же защитные механизмы, как тот же электрический скат или скунс, но с ними всё равно можно найти общий язык. Речь лишь о том, для чего они это используют. Все эссенское общество построено на постоянном выстраивании и укреплении иерархии. Каждый их разговор это на самом деле битва за власть, а трёйгру идеальное приспособление для этого. С его помощью они могут, когда угодно и кого угодно утащить на своё собственное поле, а там уже хорошенько за него приняться. Как только человек попадает в трёйгру, а для этого хватает одного непроизвольного взгляда, н е з а щ и щ ё н н ы х глаз, он тут же начинает играть по их правилам. Им все равно, что у тебя может и не быть никакой другой цели, кроме как отвести глаза и уйти куда подальше. Тебе придется бороться. Хочешь ты этого или нет, только за право покончить с этим. А если ты не выдержишь, паук увлечет тебя туда, куда ему захочется. Лука задумался. Понимаешь, это не нападение на людей. е с я н и делают это преимущественно себе подобными. С помощью т р ю и г о р у они постоянно проверяют, не пытается ли кто занять в их стаи место, которому не соответствует. Они постоянно друг друга экзаменуют. Страшно, наверное, там жить. Немного устаешь, допустил Лукас. Когда я начал а п и н к и она видела, как Лукас прислушался и закусила губу. Ну а что будет? Он все равно уже знает. Когда это произошло со мной, мне не было чувства, что что речь идет о доминировании. Спешно закончила она. е ь л и ц о покраснело под изучающим взглядом Лукаса, и она тут же виновато опустила глаза. Прямо сейчас, Пинки, в этот момент ни один э с с а н и н который тебя хоть немного уважает, не позволил бы тебе отвести глаза, констатировал Лукас. Ты бы должна была заслужить в бою право сохранить свою тайну. Лукас посмотрел на свой н е т л о к затем снова удобно откинулся и закрыл глаза. Сложно делать выводы, не зная обстоятельств. Но если тебе кажется, что в этом разговоре никто не принуждал тебя сопротивляться, это свидетельствует лишь о том, что Эсиянин вообще не посчитал тебя способной вступить в эту игру. Этот р е в о г р у произошло по ошибке. Лукас поднял глаза в у з у м л е н и е По ошибке. Непроизвольно, объяснил а п и н к и Ненамеренно. Лукас рассмеялся. И сколько надлилось? Целую, целую вечность. п о с т а р а й с я определить в более конкретных единицах. п и н к и запнулась. Прости, я, наверное, наверное, полчаса? Предположила она. Нет, сказал Лукас. Нет? Лукас задумался. Ну ладно, вот тебе пример, чтобы ты представляла себе масштаб, сказал он со вздохом. Когда я впервые попал в трю игру, что произошло ровно в мой десятый день рождения, то потерял сознание примерно через двенадцать минут. Однако они намеренно ставили этот эксперимент, а я подобающим образом сопротивлялся, потому что меня это выводило из себя, так что можешь считать это верхней границей физических возможностей нетренированного человека. Я приходил в себя два дня. Классический синдром контакта. Жар, тошнота, галлюцинации и прочее. В общем, только ч у д о в и щ е и никакого торта. Луказ а с м е я л с я и махнул рукой. Чаще всего до таких крайностей не доходит. Ты можешь хотя бы определить время, за которое пришла в себя. Господи, как, как твой отец мог такое допустить? Мой отец запланировал это, заверил ее л у к а с Но ну уже Пинки, ты можешь описать, что с тобой потом происходило. Около полутора часов я сидела, сначала плакала, потом просто смотрела в стену. У меня горели глаза, но никак от плача сильнее. Я хотела заварить чай, но, но я просто не могла встать. Лукус пожал плечами. Должно быть, о н о длилась около десяти секунд, может, пятнадцать. Так мало? Так много? Лукас снова посмотрел на свой нетлок, затем встал, подошел к рабочему столу и начал собирать с него вещи. Я пытался выяснить, сколько длилась трёйгру, потому что мне казалось, что это не могло быть ошибкой Пинки. А теперь я в этом вообще не сомневаюсь. Для о с е а н трёйгру обычное дело, происходящее на автомате, это правда. Они мгновенно создают контакт, едва начав разговор, прямо как мы в разговоре спонтанно улыбаемся. Но у них настолько в привычке, что взгляни им человек прямо в глаза, они с огромной вероятностью отреагируют рефлекторно и начнут трёйгу, р хотя чисто физиологически сами люди его вызывать не могут. Но когда о с с а н и н поймет, что ему это не нужно, он может очень быстро все прекратить. Никаких усилий с его стороны, потому что ты его удерживать не можешь. Только он тебя. Он отведет глаза, когда захочет. Его ничто не остановит, что иногда раздражает. Лукус открыл свой синий з а м ш е в ы й портфель. Даже две секунды – это много. Когда ты замечаешь, что по ошибке кладешь ключи в холодильник, как долго ты будешь продолжать, прежде чем остановишься? Нужно прийти после приличной пьянки, чтобы осознать такое лишь спустя десять секунд. Лукус потянулся под стол за спортивной сумкой, в которой уже была какая-то одежда, пластиковый контейнер для пищи, бутылка минеральной воды и разнообразные мелочи. Он бросил в нее черный портсигар, который достал из портфеля и с топку бумаг со стола. То есть, п и с к н у л а Пинки, то есть твой эссян вероятно грешил на твою неопытность. И убеждал тебя, что это произошло случайно. Но если бы он действительно не хотел, то не позволил бы тебе находиться в этом состоянии так долго. Он прижал тебя намеренно. Но почему? В связи с недостатком информации этого я уже сказать не могу, заверил ее Лукас. это мог быть знак уважения, могло быть оскорбление, могло быть предостережение. Откуда мне знать? Но это точно не было случайностью. Он не ждал, пока она найдет слова, и добавил в тени акютлика с в о имя Богоравного на дне невыразимого. Настало время тайной Пинкертинка, точнее ее разгадки. Мне нужно уехать. Пинки подскочила, что уехать сегодня? Я думала только во вторник. Сейчас, в ближайшие пять минут. А куда, собственно, это пока останется тайной, и как долго тебя не будет, это тоже. Луказа д у м а л с я п о с м о т р и на это философские пинки. Есть разные уровни тайны. Есть вещи, о которых умолчали случайно, а есть и другие, о которых говорить нельзя, пока не узнаешь, что они существуют. Тебя это не беспокоит? Сейчас ты знаешь обо мне достаточно. с е ф е н привер понятия не имеет о моей болезни. Что? Лукас ласково с ж а л ее руки. Я не сказал ей и не собираюсь говорить, пока этого можно избежать. Я успешно скрываю это ровно шесть месяцев, так что буду рад, если ты не станешь поднимать эту тему в возможном разговоре с ней. Он помедлил. Она наверняка будет искать меня повсюду. Я должен был прийти к ней завтра на обед. Скажи ей сразу, что мы исправим это на следующей неделе. И придем вместе. Мне жаль, что ей придется зря а ждать, но ни в коем случае не звони ей заранее. Пинки охватила паника. Господи, почему ты мне ничего не сказал? Ты спокойно идешь кататься на лыжах и, и, и теперь болтаешь тут со мной вместо того, чтобы собираться. И я уже все собрал. Заверил л у к а с и застегнул сумку. А ты как раз ничего не разобрала. Так что схватить чемодан и покинуть корабль не проблема. т е вещи, которые т о д о с т а л а просто оставь здесь. Мы либо скоро вновь встретимся здесь, либо их тебе отдаст София, когда у нас л е д у е т эту квартиру. Увидев, что Пинки пребывает в шоке, Лукас улыбнулся ей. Ну уже, не удивляйся. Никогда не знаешь, кто еще может слушать. Мне нужно уехать, а во вторник меня бы не пустили. Он замялся. В обычных обстоятельствах я просто отдал бы тебе ключи от дома, но если ты останешься здесь, вероятность встретиться с Оссианами будет слишком высока. Они заберут у тебя ключи и станут рыться в моем столе. Чтобы остаться в безопасности, тебе необходимо по возможности находиться где-то, где, где нет меня. Что они хотят от тебя? Они тебе угрожали? Лук смахнул рукой. о с с и а н и всегда угрожают. Это их национальный спорт. Людям не стоит воспринимать это в штыки. Он о б о д р е щ е улыбнулся Пинки. з ю р е г а л сядет мне на хвост, это правда. Он хотел от меня кое-что, а я собираюсь этого не делать, что его наверняка слегка разозлит. Но он тоже не хочет, чтобы о нем слишком много знали. Он не станет угрожать таким, как ты, тем, кто здесь ни при чем. Он замялся. Однако. М? Всегда лучше подготовиться к худшему варианту развития событий, договорил Лукас. Купи линзы. Не привлекай внимание. Если увидишь треугольник на лбу, беги. А если з ю р г а л все-таки доберется до тебя, забудь о том, что я говорил. Если он спросит тебя о твоей тайне, просто расскажи ему. Он все равно выпытает ее так или иначе. Если не будешь сопротивляться, он причинит меньше вреда. Лукус посадил Пинки в такси, трепетный поцелуй и усиленные взмахи руками едва закрылись двери, улыбка исчезла с его лица. Ощущение опасности было острым, будто за шиворот вылили ведро ледяной воды. Пинки, очевидно, ожидала, что он проводит ее, но, к сожалению, пришлось этого избежать. Речь шла не о лени, а об уверенности. Опасность грозит не ей, а ему. Итак. Пинки уехала, а мне остается доедать кашу, которую она заварила. Мелькнуло в голове, пока он быстрым шагом отправился по улице прочь от своего дома. В ту же секунду он усмехнулся про себя над подобным унынием, ведь ему нравилось доедать за Пинки. Он мог лишь гадать, что его отец мог ей доверить: свиток, печать, золотой зуб или рецепт семейного пирога. Но даже если ограничиться эсминской письменностью, это вполне может быть вещь с брезантностью и разрушительностью атомной бомбы. Не беря во внимание подробности, Лука знал точно, у его отца была такая информация. Он горько усмехнулся, когда из глубин памяти всплыло воспоминание. Тот визит, который Пинки нанесла к ним домой, порядочно подпортил ему жизнь. Однако по прошествии стольких лет и будучи искренним, стоило признать, что показывать одноклассникам осянские тексты было не лучшей идеей. И Господи, прости писать их на спине г р е ты. Некоторые выходки могли доставить его отцу серьезные проблемы, не только со стороны людей, но прежде всего со стороны осян. Существовали различные уровни посвященности и различные меры святости. И, конечно, существовали запретные тексты и чистая ересь. Многое из этого никогда не должно было быть доступно землянам. Несколько лет назад, осознав наконец все связи, Лукас взял стопку свитков весьма деликатного содержания, унаследованных от отца, особенно те, которые были связаны с так называемой авругианской е р е с ь ю и запер их в подходящем сейфе. Сказать, что Джайлс х и л ь д е Брант рисковал собственной шеей, заставляя у к у с о у ч и т ь все это было бы слишком слабо. Риски были куда страшнее, чем быстрая смерть. В конце концов, именно потому эпилог того визита Пинки был так страшен. Пинкертинка ушла. Ты предал моё доверие, и последствия тебя не обрадуют, сказал отец. Ничего больше. Лукус весь вечер сидит в маленьком зале, кроме него там лишь голые стены, стол и пластиковая доска с двенадцатью разделами. Он пишет по памяти тексты с прошлой недели, покрывает изящными знаками одну дощечку за другой, и все это время в его голове крутится это замечание, противное как камешек в ботинке. Заканчивает он поздно ночью совершенно вымотанный и всей душой мечтает лишь о кровати. Отец окидывает быстрым взглядом его труды. Обычно он указывает на ошибки, но сейчас лишь ухмыляется и бросает ему тряпку. Стереть результаты многочасового труда всего десять секунд. л у к а с у совершенно все равно, он хочет только спать. Мы еще не закончили, говорит отец. Иди в мой кабинет. Лукас, и сквозь о к е а н времени, четко представлял свою тогдашнюю свирепую решимость, подпитываемую страхом и гневом. Да, это он помнил хорошо. Как только дело доходило до наказания, в нем никогда не возникало раскаяния или покорности. Он чувствовал лишь невыносимую ярость. Отец, Зевс, громовержец, восседающий на н е п р и с т у п н о м кресле за крепостью стола. Под такой крепостью весьма неприятно стоять, и все же Лукас поднимает голову и смотрит отцу в глаза. Так намного безопаснее. Поскольку Лукус Хильдебранд ненавидит, когда мямлят и отводят взгляд, лучше бы заговорить первым, ведь он уже тогда о сознает выгоды первого хода. Однако все еще не знает, чего отец от него хочет и что именно ему известно. Или лучше сказать, у него есть идеи, но ему не хочется верить, что Пинки действительно могла выдать все его отцу. Она не могла этого сделать. Она ведь не такая. Отец говорит: "Твоя подруга, осинские знаки на публике". Лукус молча задыхается от предательства. Вот так ломается чувство доверия. Действительно печальный момент. Ледяная усмешка в голосе отца. Ты мне разочаровал, Лукус. Ты прекрасно знаешь, в каких условиях должен учить осинские тексты, но ты пытался меня обмануть. С трудом собранная смелость, направленная против страха. И потраченное на одно в и т и е в а т о е предложение. У меня сложилось впечатление, папа, что ты оцениваешь по достоинству проявление определенной находчивости вместо покорного смирения перед судьбой. Попадание в глазах отца проблеск удовольствия и даже гордости, радость Лукаса, ведь ему удалось подобрать подходящую реплику и угадать ту самую меру, чтобы скрыть з а в е т и е в а т о с т ь ю дерзость. Мгновенно увяло. Да, он попал в цель. Он ведет себя ровно так, как этого желает отец и не только. Он действительно именно такой, каким его хочет видеть старый профессор, утративший все свое, вымуштрованный по его подобию, неразрешимая дилемма, которую он осознает уже тогда, а с годами лучше не становится. соответствующая мера гордого отпора перед лицом д ж е л з а Хильдебранта свидетельствует о большей податливости, чем если бы он в слезах бросился к его ногам. Честно говоря, такую роскошь, как истерический плач, он никогда в жизни не мог бы себе позволить. н а х о д ь ч у с т ь я ценю, Лукас, но не послушание не стерплю, говорит отец с холодной улыбкой, чтобы твоя фантазия Не пропадало дарм, о мы решим это по Эссенски. Ты сам выберешь себе наказание. Первый вариант — шесть недель домашнего ареста. Боже, лыжи! Ведь будут гонки. В ужасе думает Лукас. Что же мне делать, если я даже на тренировку не попаду? Но он хорошо знает, что отец думает о плазмолыжном спорте. Через две недели начинаются каникулы. Все, что он произносит слух. Я заметил. У меня тоже звереет его отец. Зато мне не придется контролировать, до которого час а у тебя уроки. Другой вариант. Шесть недель ты будешь учить тексты в удвоенном объеме. Что не слишком-то отличается от домашнего ареста с отвращением думает Лукас. Еще и голова будет гудеть, как барабан нью-метал группы. Классные каникулы. А третий? – спрашивает он, хотя уже знает. В конце концов, третий вариант – это его единственная надежда. Как я уже говорил, мы решим это по Эссенски. Это означает, что третий вариант придумаешь ты сам. В течение завтрашнего дня я ожидаю твое предложение по поводу соответствующего наказания. Лишь одно, полное и окончательное, в письменном виде, чтобы не возникло сомнений. шесть недель не обязательно. Сопоставимость, да? Лук знает, как работает закрытый аукцион. Слишком низкая ставка останется без внимания, ее не спасут дополнения и улучшения. А если она будет принята, после принятия одолеют мысли, что ставка была слишком высока, и аукционер окажется в проигрыше дважды, ведь сам ее назначил. Таково эсвинское милосердие. Сонка к рукой с н я л о Каждая встреча с д ж а з о м Хильдебрантом у любого вызовет прилив адреналина на неделю вперед. И, конечно, он совершенно не удивлен. Лукас давно ожидал, что отец однажды придёт к этому и имел в запасе встречное предложение. Он быстро обдумывает, удастся ли что-то выиграть, если выдать его уже сейчас без времени на размышление. Это будет как признание в том, что он знал, что делал. Но если он успеет подать свое предложение устно, то затем сможет креативно обработать реакции отца. И наоборот, если отец вынудит на самом деле что-то написать, то ничего поделать, он уже не сможет. Не стоит ждать до завтра, уверенно говорит он. Я подумал, что нет, Лукас. м г н о в е н н о перебивает его отец. Ни слова. Он осматривает сына, и на его лице появляется извивительная улыбка. Похвально, что совесть заставила тебя заранее задуматься о наказании, но я не хочу ничего слышать. Будь добр, напиши на бумаге. Нет, д ж у з е х и л ь д е б р а н т т невозможно было обыграть. Теперь, конечно, Лукус признавал, что отец имел на это право. Но в нем все равно еще отдавались эмоции, гудящие гнев и щепотка сдавливающего страха, п р и м ы с л и о том, что он тогда придумал. Конечно, он не в первый раз за свое детство оказался в подобной ситуации, и в его предложениях можно было четко выделить принцип, которому он тяготел всю жизнь: быстро, остро и чисто. Так он и выбирал лучше б о л ь чем продолжительные запреты, ведь боль не длится так долго. Золотые времена, подумал Лукас, когда я верил, что это взаимоисключающие вещи. Он вышел на площадь и решил, что мер предосторожности достаточно. Затем остановился у ближайшего винного ресторана и вызвал в общественном терминале такси. Менее чем через минуту машина тихо остановилась у тротуара. Лукас посмотрел на время — половина двенадцатого ночи. Время было четко просчитано. но он еле успевал, потому схватил свою сумку и быстро скользнул в машину. Хорошая новость: в такси его не поджидали, н и медианты, не и з е р ю г а л